635. Матерь огня йоги Самое нужное в пути — это гармония или согласованность внутренняя. При наличии ее продвижение становится стремительным. Желайте утвердить согласованность внутреннюю. Именно она усиливает светимость, дает сияющую ауру. Утверждение согласованности — не личное дело, но пространственное, благодетельствующее все окружающее На большом радиусе как бы свет распространяется вокруг носителя такой ауры. Стремитесь утвердить согласованность».